Глава шестая. Я напустил руку с телефоном и посмотрел на кузена. «Ничего не понимаю. Илюха, где он может быть?» «Не знаю». Илья в это время пытался дозвониться до Ушакова. В отличие от Яна, у него успехи были получше. Во всяком случае, он слышал гудки, а не тишину. Только вот трубку никто не брал. Так что его успех был неоднозначен. «Я вообще не понимаю, куда они все подевались. Егор Александрович...» Трубку наконец-то взяли, но, судя по не слишком довольному голосу собеседника, позвонил он не вовремя. «Извините за беспокойство. Меня зовут Илья Орлов. Я звоню, чтобы узнать, вы случайно не знаете, где сейчас находится Константин Орлов?» «Ах, вы тоже его найти не можете. Ну тогда еще раз извините за беспокойство». Он отключился и посмотрел на Яна. «Что, никто не может найти нашего наследника?» – спросил Ян. «Никто», – ответил Илья. «С детьми сейчас находятся Клара и Ирина Леймонова. недавно приехавшая по делам в столицу. Что их связывает с Костей, хрен его знает. Вроде бы они учились вместе, и даже у них в школе был намек на роман. А вот куда делся сам Константин, Илья пожал плечами. Не удивлюсь, если сбежал из того дурдома, в который превратился его особняк. Ушаков в курсе, что произошло с Вольфами? Ян снова попробовал набрать Костю, но трубка продолжала молчать, не подавая признаков жизни. «Ну еще бы!» Илья задумчиво посмотрел на брата. Ирина Вольф с детьми появились посреди гостиной городского дома Вольфов. Отдав детей нянькам, она расслабилась и ударилась в истерику. Он замолчал. Затем принялся набирать номер на своем телефоне, одновременно говоря. Первым, кому начал дозваниваться Владимир, был, разумеется, Костя. Не дозвонившись, набрал Егора. Тот спросил у Устинова. Никто не может дозвониться. «Тётушка, еще раз доброго вечера. Уже почти ночь?» «Ах, ну ты же сама понимаешь, в моем возрасте в это время вечер только начинается. Чего звоню? Уточнить один вопрос, а где Костя? Судя по всему, его нет, да...» «Да, я малолетний кретин, я помню». «Угу, ясно. У вас все хорошо?» «Ну и отлично». Он положил трубку и посмотрел на Яна. В одном она, несомненно, права, мы те ещё дятлы. Что нам помешало спросить у нее сразу, куда, собственно, делся Костя? «И куда он делся?» — поторопил его Ян. «Уехал улучшать условия содержания чёрного единорога. Похоже, Лейманова из-за этого и приехала. Сейчас кое-что уточню и будем решать, что же делать дальше. Потому что быстро доставить из той дыры Костю мы не сможем. Для стационарного телепорта там нет точки входа. Не тупи, можно Керна попросить настроить одноразовый». «Ты дебил?» — отмахнулся от Яна Илья. «Если использовать нестационарный телепорт с максимальной защитой, то у Кости получится в итоге третья телепортация за неполные сутки». «Ты так сильно хочешь избавиться от своего будущего главы? Два перемещения максимум, а потом как минимум сутки перерыв. У нас же нет этих суток, ты что, этого не понимаешь?» и Илья принялся набирать очередной номер. «Олег? Это тебя Илья Орлов беспокоит. Константин Витальевич не говорил тебе, когда появится?» «Угу, понятно, спасибо за ответ». Он отключился и постучал телефоном по ладони. Дело принимало не слишком приятный оборот. Мало того, что, похоже, придется выдвигаться без некроманта, так еще и представлялась реакция Кости, когда он узнает, что его не дождались. «Ты будешь говорить или продолжишь витать в облаках? Кому ты только что звонил?» Рыжов Тот ответил, что у него финальная неделя обучения и что со следующего понедельника Костя будет думать о его переезде в свой дом, чтобы быть постоянно под рукой. Никаких конкретных заданий он ему не давал, а то, которое было последним, найти хорошего закупщика, Рыжов выполнил еще на той неделе. ответил Илья. «Ну что же, давай собирать в кучу Ушакова, Устинова, их команды, что там еще надо? Ждем три часа и выдвигаемся, дальше уже тянуть будет нельзя. Если сумеем дозвониться, то сбросим Костика ординаты поместья Вольфов возле копий, он сможет туда и самостоятельно переместиться». «Да, наверное, ты прав». Ян вздохнул и снова набрал номер Ушакова. Егор Александрович, это снова я. Мы в курсе, что у Вольфов неприятности, и даже знаем кое-какие подробности». В течение трех часов нам приказано императором выдвигаться на место с помощью стационарного армейского телепорта. Если вас интересуют условия, то давайте встретимся. Егор отключился и бросил трубку на кровать. «Что-то удалось выяснить?» — с тревогой спросила Люсинда. «Полагаю, Орловы сообщат мне подробности при личной встрече». Егор принялся одеваться в свой старый и привычный камуфляж. В последнее время он надевал его редко, исключительно для тренировок. Форму ушаков себе тереть не позволял. Уж ему, как никому другому, было известно, что в жизни может случиться все, что угодно. Если я правильно понял, я, Яна готовится спасательная операция, и меня с моими ребятами приглашают поучаствовать. Так что я возьму боевой отряд Ушаковых, и у Дениса спрошу, не хочет ли он еще немного очков заработать для своего предприятия. Люсинда ничего не ответила, только напряженно кивнула. «Костя вроде бы на хозяйстве, Клару Орлову оставил и Ирину Лейманову». Она задумалась. «Ирина? Ну надо же». Перед глазами встала сцена, как пьяный в дым Костя приставал к ней, приняв за какую-то Ирину. Неужели это та самая девушка? Клара не Орлова, машинально поправил жену Егор, внимательно глядя на нее. Впрочем, неважно, у этих Орловых один черт ничего не поймешь. Даже Сушаковское родословная разобраться проще. А что там с Леймоновой? Еще до того, как мы с тобой познакомились, был эпизод. В общем, Костя был пьяный, ничего не соображал. Он прижал меня к стене и хотел поцеловать, при этом обращался ко мне, как к Ири, и просил не уходить от него. «Не смотри так на меня. Он быстро опомнился, и дальше ссадина у меня на лопатке дело не зашло. Больше подобная тема не поднималась. Я никогда не интересовала Костю в подобном плане». Она лукаво улыбнулась. «А у них что-то было?» «Да кто бы знал». Егор, слегка прищурившись, посмотрел на жену. «Знаешь, в темноте да еще с пьяных глаз вас можно перепутать. Рост примерно один, только ты по сте. ирка совсем уж худенькой была сейчас не знаю я ее давно не видел у нее тоже темные волосы и темные глаза но ты красивее он подхватил люсю под мышки и заставил встать на колени на кровати нет малыш вас невозможно перепутать если только очень сильно хочешь обмануться а вот про лиманову это интересно костя никогда не упоминал ничего подобного по его поведению нельзя было сказать что он испытывает к кому то сильные чувства если этот кто то не его мать разумеется «Как ты думаешь, я могу позвонить этой Ирине и напроситься в гости? Все равно я хотела Степана познакомить с братьями». Она смотрела на него снизу вверх, в то время как Егор держал ее за локти. При этом она выглядела настолько беспомощной и беззащитной, что в нем всколыхнулись самые дикие и темные инстинкты. «Господи, Люси!» — пробормотал Егор, отпуская ее и отступая от кровати, и запуская руку в волосы. «Запомни этот взгляд. Когда я вернусь, то мы с тобой такое устроим». «Егор, сосредоточься!» Она щелкнула пальцами, отвлекая мужа от похотливых мыслей. «Тебе еще Вольфа спасать. Если Орловы так засуетились, не думаю, что вам легкая прогулка предстоит». «Я даже не знаю, почему так среагировал. Наверное, уже подсознательно готовлюсь к предстоящей битве. И да, просто точно не будет». Он нагнулся и поцеловал ее в нос. «Позвони Ирине. Она стервозной девочкой никогда не была, так что не откажется встретиться. Заодно удовлетворишь свое любопытство». Егор подхватил телефон, поправил сбрую с оружием и быстро вышел из спальни. Люсинде же предстояло, как и сотням женщин до неё, и тысячам, которые будут позже, ждать своего мужчину и надеяться, что все будет хорошо. «Где мы?» — прошептал Кирилл, упав на живот и подползая к краю крыши. «Тут лестница есть до самой земли, только вот как Зелона снимать будем». «За Зелона не беспокойся», — прошепел я в ответ. «Ты мне лучше скажи, кто из вас гады меня толкнул». «Никто?» Яршов поднялся на ноги. «Я клянусь, никто. Внезапно, словно ветер подул, и Зелон заволновался, а потом ты повалился рожей вперед и все закончилось. Почему мы вообще сюда провалились? Ты что-то нарушил в пространстве?» «Нет», — я покачал головой. «Я не успел. Толчок в спину не дал мне завершить изменения». Затем нехотя добавил. «Не знаю, мог что-то и задеть, но у меня создаётся впечатление, что нас сюда кто-то весьма настойчиво пригласил. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть?» Я повернулся к единорогу, внимательно прислушивающемуся к чему-то, что слышал только он. Зелон посмотрел на меня и мотнул головой, а с его рога сорвалась огненная дуга, которая распрямилась четкой огненной линией, указывая дорогу. «Отлично, нам туда». Я махнул рукой в том направлении. «Пошли». За единорога я не беспокоился. Он без особого напряжения перепрыгнул с одного здания на другое, затем на третье, которое было гораздо ниже, чем то, с крыши которого мы спускались по лестнице. С наиболее низкого здания Зелон спрыгнул на землю и теперь стоял и бил копытом, выражая нетерпение нашей медлительностью. Двери домов хоть и хорошо сохранились, не вызывали никакого желания к ним прикасаться. Похоже, что на них стояла весьма приличная защита. «Что это за место?» — спросил я вслух, не надеясь получить ответа. Никаких следов борьбы на улицах не видно. Дома закрыты, на них выставлена вся полагающаяся защита. Нет и намека на то, что жители разбегались кто куда в панике и ужасе. «Ты у меня спрашиваешь?» — хмуро произнес Кирилл. «Если ты этого не знаешь, то откуда должно быть известно мне?» «Ершов, ты живешь в деревне давно, гораздо дольше, чем когда-то я, когда у меня здесь была практика. К тому же ты живешь с местной девчонкой. Неужели никто из жителей ни разу не упомянул про какой-нибудь мифический город, который когда-то был здесь раскинут?» «Представь себе, нет», — покачал головой Ершов. «Да, мне тут предложили попробовать поработать старостой. Думаю, что заключу контракт на год». «Машку опять же надо замуж позвать, а то как-то...» «Решила сесть в деревне навсегда?» Я глянул на него, а потом снова начал следить за направлением, которое показывал Зелон вдобавок к той огненной нити. «Ну а что такого? Клан мне при любом раскладе не светит. Да и сам я не пойду, хватит с меня этих заморочек. А здесь мне нравится, вполне достойное место, чтобы жизнь провести. К тому же, если девочка у меня одаренная появится когда-нибудь на свет, близость Зелона все негативы взросления сгладит». А там и парня нормального найдет, не торопясь и не ложась под первого встречного. Он бросил на меня насмешливый понимающий взгляд. Нет, я этого гада точно когда-нибудь прибью. Переживу, если оставлю деревню без такого оригинального старосты. И все-таки, что это за город? Ведь не просто так безликий родовой могильник над ним устроили. Значит, в могильнике хватало трупов, чтобы новорожденный единорог не ощущал голода. Думаю, что это будет первый вопрос, который я задам безликой при нашей следующей встрече. Мы прошли узкую улицу до конца, когда обстановка резко изменилась. Стало жарко, да так, что по спине потекла струйка пота и захотелось снять куртку. Вот только делать этого было никак нельзя. Толстая кожа была моей не самой надежной, но единственной защитой. Да и как угадать, когда мы покинем это место? Ведь вполне может оказаться, что нас выдернет отсюда внезапно и оказаться на морозе потным, да еще и раздетым. Лично я не испытывал ни малейшего желания». Вскоре к обжигающему чувству жара прибавился резкий запах серы. Что это, мать вашу, здесь где-то есть прямой выход к бездне? А может быть это древний город демонов? Тогда становится понятно и достаточное количество трупов и неспешно покинутые жилища. А куда торопиться? Единорог, который неплохо бы и демонами подзакусил, в то время еще не родился. Так что время, чтобы убраться подальше, у жителей было, если город заселяли все-таки демоны». И тут мы вышли на небольшую площадь. Я сразу же увидел, что стало причиной и нестерпимой жары, и откуда здесь запах серы. Моё открытие, конечно, слегка разрушало такую стройную теорию, которая выстроилась в голове, но ее все равно не нужно было убирать полностью. Тем более, что сейчас появлялась возможность спросить напрямую, имеет ли этот город какое-то отношение к демонам, или это у меня просто слишком богатое воображение. На этот раз демонская ловушка была построена по всем правилам. А сидевший в ней демон источал такую волну ярости, перемешанной с безнадежностью, что мне стало смешно. «Ты сожжешь город, если не перестанешь так сильно злиться, Астаргар!» Я шагнул вперед, в то время как Ершов юркнул за ближайший дом и поглядывал на нас оттуда. Даже Зелон не рискнул приблизиться к князю бездны. «Тебя кто-то проклял, или ты по жизни такой неудачник?» «Эти безликие твари умудряются портить мне жизнь даже в то время, когда я думал, что они надежно заперты в своих норах», — выплюнул Астаргар. «Эта сучка говорила, что именно сюда попадут сокровища из той гробницы, в которой они заперли меня впервые», — взревел он. «О, как!» — я даже потер руки. «Значит, та замечательная гора сокровищ где-то здесь?» — я обвел рукой город. «Это радует. Так же, как и то, что в этом городке может найтись еще много чего интересного». «Этот город принадлежал бездне?» «Нет», — покачал головой демон. «Это был людской город. Но ты прав, здесь много сокровищ хранится. Это был город ювелиров. Они ушли через стационарный телепорт, но много унести не смогли. А потом безликие отправили его под землю, как свой депозитный банк. Когда же его целостности начали угрожать людишки, устроившие даже небольшую войну, они устроили здесь могильник, запечатав город от всех». «Ты же знаешь, Зелон, новорождённые же ребята настолько неуправляемые, что даже мы к ним не подходим. Даем немного подрасти и набраться ума». «Ну, мата-утёски хватит на многих людей и даже нескольких высших демонов», — саркастически произнес я. «Это ты меня сюда притащил?» «Я. Только и хватило сил, чтобы пнуть тебя прямо под зад. А ведь это я показал тебя той озабоченной сучке во всей красе твоего великолепия, чтобы она гарантировала мне нахождение сокровищ». Демон сплюнул огненным сгустком. «Что?» — я уставился на него. «Так это благодаря тебе я попал?» «Хм...» Я вовремя прикусил язык, вспомнив о Ершове. Мы и так сказали уже слишком много, чтобы у него крыша поехала от услышанного. «Ой, да ладно тебе! Но ну, заинтересовалась с тобой одна девка, и что с того? Трахнешь ее как следует, еще и гешефт какой получишь!» — скривился демон, не видевший во всей этой истории ничего особенного. «Освободи меня, Зелон!» «Нет», — я перестал ухмыляться и скрестил руки на груди. «Нет, Астаргар, я не освобожу тебя. Мне до всех ваших демонских бабушек надоело натыкаться на тебя в очень интересных для меня местах. Находясь в демонской ловушке, ты ничего мне не сделаешь. Я смогу, наконец, взять аванс с Безликой за мои будущие услуги. Если мне и суждено стать мальчиком по вызову, то я возьму за ночь очень и очень дорого». «Чего ты хочешь за изгнание?» Я, например, могу сказать, что один твой приятель попал в неприятности с возможным смертельным исходом, — вкратчиво проговорил демон, — а другие, которые готовятся его вытаскивать, могут попасть в смертельную ловушку. И все это из-за тебя. Не надо было глумиться над врагом и посылать ему голову его любимого брата в подарочной коробке. — Ты уже сказал мне достаточно. Я почувствовал, как сердце сжалось и пропустило удар, а потом рвануло с удвоенной силой, потому что сейчас я знал совершенно точно. Демон не лжет. Развернувшись, я пошел прочь от ловушки. «Стой, Зелон!» – заорал Астаргар. «Я дам тебе координаты, ты в один миг переместишься туда!» «Пожалуй, я попытаюсь потерять немного времени и найти выход самостоятельно». «Я дам тебе координаты того места, где эта сучка обосновалась!» Демон дернулся на пентаграмму безлики поставили очень прочную. «Слушай, я позволю поставить тебе печать запрета и не буду сопротивляться. Никто из моего домена больше никогда не появится в этом мире. Никто и никогда. Ну же, Зелон, весь этот город будет твоим без малейших оговорок». «Ты отзовешь гончих из гробницы той царицы. Не помню, как ее звали». «Сделано!» — Демон демонстративно щелкнул пальцами. «Мне нужен договор», — сухо произнес я. «Отдельным пунктом должно стоять, что ни ты сам и никто не ни по своей воле, ни по просьбе кого бы то ни было, не будет пытаться снимать печать из тебя и твоего домена». Демон скрипнул зубами, а потом неохотно произнес «Хорошо». Еще раз щелкнул пальцами, и перед ним в воздухе завис свиток стандартного договора, в котором начали появляться выжженные буквы, выписывая дополнительные пункты. «Отлично», — сказал я, протянув руку, куда влетел готовый договор, и принялся чрезвычайно тщательно изучать каждую букву, стараясь не думать о том, кому из моих друзей в этот момент угрожает смертельная опасность.